«Убить Орфея», о повести Генри Джеймса «Письма Асперна», немного о филологах и филологии. Я не смог оставить без внимания эту повесть по очень личной причине. Главный ее герой – филолог, как и я. И самый сюжет – авантюрный, почти детективный, разворачивается вокруг чисто филологической затеи раздобыть и опубликовать с комментариями письма некоего вымышленного американского классика. Герой-филолог, если он в самом деле хочет стать настоящим филологом, должен хотя бы раз в жизни сделать нечто подобное, должен докопаться до неприложенных фактов, ведь только факты могут нам объяснить, почему такое-то произведение написано так, а не эдак. Филологи любят литературу. Филологи бескорыстно служат литературе. Так по крайней мере дела обстояли 100 лет назад. Золотой век филологии ещё до наступления эпохи грантов, как раз в то самое время, когда разворачиваются события повести Генри Джеймса. Впрочем, я нисколько не хочу превращать этот текст в нудное резонерство с гнусными намёками, и вполне готов допустить, что можно искренне любить литературу, искренне служить ей и одновременно получать за это соответствующее вознаграждение и не тратить на свои открытия заработанные деньги, как это постоянно приходилось делать герою Джеймса. За сотни с лишним лет государство научилось щедро благодарить филологов, а вот литература почему-то не научилась. И бескорыстная филологическая страсть по сей день так и осталась неразделенной. Писатели с удовольствием пишут о ком угодно, даже об отъявленных проходимцах и полнейших ничтожествах, но о филологах крайне редко, да и то с большой неохотой. Произведения, в которых филолог оказывается главным героем, а филологические разыскания сюжетной коллизии можно пересчитать по пальцам. Какая-то чудовищная черная неблагодарность – И главное за что? Может быть жизнь филолога, покрытого книжной пылью, скучна и недостойна внимания литературы, ищущей сюжетной замысловатости? Не думаю. Сам по себе филолог, возможно, не интересен, но зато в поисках места или в архивных разысканиях он уж, мне-то поверьте, проявляет столько проворства, что ему позавидует иной искатель приключений». всё заранее разузнать, расставить где надо селки интриг, оттеснить конкурентов, подольститься к влиятельному администратору, облапошить какого-нибудь простодушного старого маразматика. Да здесь сюжетов наверняка хватит на целую авантюрную трилогию. Ну, на повесть уж точно. И письма Асперна живое тому подтверждение. Тогда почему же писатели, как будто сговорившись, игнорируют филологов и не сочиняют о них романы? Почему литература прибегает здесь к фигуре умолчания? Литература замолкает там, где видит угрозу собственному существованию. Значит, филология чем-то угрожает литературе. Возможно, даже отменяет её и чудовищно дискредитирует в письмах Асперна. Генри Джеймс пытается во всём этом разобраться. Из-за филологическим инстинктом он угадывает странное свойство человеческого ума считать своё видение мира объективным и единственно возможным. Чем сейчас стала матушка филология, мы все более-менее знаем. А чем филология была во времена Джеймса, 100 с лишним лет назад? Во всяком случае, деньги её заботили мало. Она была одержима истиной и хотела стать настоящей наукой. Она искала твёрдые, бесповоротные факты, которые могли бы ей помочь разгадать писателя. Искала и с успехом находила их в его биографии. Вот к примеру, английский классик в своём знаменитом стихотворении описывает весенний луг с нарциссами. Спустя много лет филолог берётся за это стихотворение. Он действует решительно. Засучив рукава, долго роется в пыльных архивах, пока не выясняет, где писатель жил той весной. Оказывается, в графстве Н гостила сестра. Филолог садится на поезд и спешит к месту действия, останавливается в старой гостинице. Ходит по окрестностям, приглядывается к пейзажу. допытывается у местных жителей где мол тут у вас лук с нарциссами и наконец находит вот он этот самый лук и нарциссы ровно такие как в стихотворении потирая руки радостно возвращается домой теперь главное непредвзято всё изложить чтобы ничего субъективного ненаучного никаких мне кажется и возможно есть очевидный доказанный факт Реальный луг в графстве N, который описал великий классик. Через месяц готова статья. Коллеги жмут руки и тайно завидуют, ещё бы, такое открытие. Теперь всем, даже разпосленним невеждам понятно, о чём то знаменитое стихотворение о луге в графстве N. Так действовали настоящие учёные филологи во времена Джеймса Так действует многие из нас и сейчас. Словно не замечая две фатальные ошибки. Первая заключается в том, что факты, к сожалению, невозможно изложить непредвзято. Отбирая нужные нам факты, выстраивая из них цепочку, а затем облекая их в слова, мы воле неволе их интерпретируем и бессознательно выражаем себя, свою личность, свой интерес. А вторая ошибка Элементарное ещё более непростительное, достойное детей и подростков. Здесь смешиваются искусство и действительность. Эти ошибки становятся темой повести. Они остроумно разыгрываются на уровне литературной техники, к которой прибегает Джеймс. О техниках Джеймса мы поговорим, но прежде вспомним содержание повести.